Он догнал Ильяса, когда тот распахнул дверь в будку. За ней оказался узкий проход и ещё одна дверь. Справа в стене было окошко. «Пропуск», – раздалось оттуда. Охранник достал из-за ворота блестящий жетон на шнурке, показал. «Кто второй?» Сидящий за окном, похоже, знал Ильяса. «Бурильчик», – ответил он. «Хм, к Инесу приехал». Охранник кивнул. Вик понял, что нефтяник в будке говорил про старшину клана Сельгу Иннесса, следившего за ходом дел на улиточной ферме. «Проводишь?» «Не», – мотнул головой Ильяс. «Мне туда не надо, сам дойдет». Вик приблизился к окну, из которого на него уставилось загорелое скуластое лицо. Ильяс толкнул дверь ногой, вытянул руку. «Первый дом отсюда, зайдешь внутрь, дальше слуга проводит». «Эй, вы чё? раздалось из окошка.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 Сверху донеслись шаги. На лестнице показался низкорослый пожилой мужчина. На нём был отутюженный кремовый френч, чёрные штаны и коричневые высокие ботинки. Тёмные, тронутые сединой волосы тщательно зачесаны на бок. Лицо круглое, взгляд спокойный. Он спустился по лестнице и произнёс «Чем обязан?» Вик растерялся. Сжав пальцами лямку от сумы, закусил губу, не зная, как ответить.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 зашипела Кристина, круглив глаза. «Из некроза выпал. Бросив взгляд на дверь, она провела Вика через комнату и встала у кровати. «А если бы дома был отец?» – прошептала она. «Пускай злится», – думал Вик, глядя на маленькую складочку у неё на лбу. Так она даже красивей. Гнев ей к лицу, – вспомнил он выражение из одной прочитанной книги. Взял девушку за руку,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 Вспомнив про Фому, он снова полез в котомку. «Тут ещё такое дело...» Достал невестин пирог, завёрнутый в льняную косынку, и нахмурился. «Что?» Кристин села на кровати и спрятала пистолет под подушку. «Как ей сказать?» После поцелуя и объятий. Он лихорадочно соображал. «Спросить прямо или выдать пирог за свой?» Сердце вдруг забухало в груди. Искушение было велико.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 Она грустно посмотрела на Вика и продолжила. «Хоть и неплохой парень. Правда, говорливый сильно, и отца во всем слушается». «Еще б не слушался», – буркнул Вик. «Ты не понимаешь», – Кристина отмахнулась досадливо. «Отец считает по-другому». Она метнула взгляд полной ненависти на дверь и заговорила тише. «Он злой и жестокий человек. Думает только о себе и о своем клане, своих нефтяных вышках, диверсантах».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 Перед нашим отъездом. В полдень. Когда Гектора не будет дома. Хорошо. Вика кинул взглядом комнату. В углу за дверью стоял шкаф. Рядом с ним стол и кожаное кресло. На столе висел холст с портретом женщины. Очень похожая на Кристин. Но выглядела она значительно старше. «Кто это?» Он кивнул на портрет. «Мама», – с грустью ответила Кристина и добавила. «Она умерла». А я свою никогда не видел. За дверью опять раздался шорох. Вик резко встал и прошептал. Завтра в полдень. Взяв его за руку, Кристин потянулась к нему. Вик наклонился и поцеловал её. Потом быстро прошёл к выходу и, подозревая, что наставник может подслушивать в коридоре, громко произнёс. Что передать Фоме? Улыбнувшись, подмигнул Кристин. Она поднялась с кровати, держа в руках свёрток с пирогом. «Скажи, что я подумаю!» И тихо добавила «До завтра!» Вик вышел в коридор. Гектор стоял в двух шагах от двери. По выражению, на лице было не понять, о чём он сейчас думает. Взгляд такой же спокойный, как при первой встрече с гостем. Провожать не надо, кинул Вик и сбежал по лестнице в залу. Толкнул дверь, пересёк двор. В будке клоп рта не успел открыть, как Вик оказался на территории производственного сектора.